Глава 25. Нет такого бедственного положения, в котором не нашлось бы утешительной стороны. Выйдя на дорогу, мы тихо пошли вперёд из этого мирного края. Старшая дочь моя так ослабела от медлительной лихорадки, подтачивавшей её нежный организм, что один из полицейских из жалости посадил её на свою лошадь. Как видно, и эти люди не могут окончательно победить в себе человека любви. Моисей вёл за руку одного из малюток, другой шёл с матерью, я же опирался на руку меньшей дочери, всё время плакавшей, но не о себе, а о бедном отце своём. Отойдя около двух миль от нашего бывшего жилища, Мы увидели бегущую за нами с криками толпу, в которой я узнал человек 50 беднейших моих прихожан. Подбежав, они с проклятиями и бранью схватили полицейских служителей и стали кричать, что не позволят увезти в тюрьму своего пастора, намеренно защищать его до последней капли крови и собирались расправиться с ними довольно жестоко. Все это могло повести к весьма печальным последствиям, если бы я вовремя не вступился за полицейских и не вырвал их с большим трудом из рук расходившейся толпы. Дети мои вообразили, что теперь-то я, наверное, буду избавлен от тюрьмы, и в сильнейшем восхищении начали громко выражать свою радость, но я скоро разочаровал их. Я, обратясь к бедным людям, от души желавшим оказать мне посильную услугу, сказал им такую речь: Так-то вы меня любите, друзья мои. Так-то вы слушаетесь меня. Или уж вы позабыли, что я говорил вам в церкви? Как возможно ли оскорблять служителей правосудия? Неужели вы решились в конец погибнуть, да и меня погубить вслед за собою? Укажите мне зачинщика, кто из вас первый это выдумал. Кручаюсь вам, что ему не поздоровится от меня. Увы, дорогие мои заблудшие овцы, возвратитесь на путь долга, вспомните, чем вы обязаны Богу, своей родине и мне. быть может, настанет ещё день, когда я найду вас здесь в лучшем положении и стану трудиться об умножении вашего счастья. Но доставьте же мне, по крайней мере, такую радость, чтобы когда я буду пересчитывать своё стадо для вечной жизни, ни одна моя овечка не оказалась пропавшей и были бы все на лицо. Выскрине мы раскаяние, они горько плакали и поочерёдно подходили проститься со мною. Каждому из них я нежно пожал руку, всех благословил, и мы двинулись далее, без всякой помехи. Под вечер дошли мы до города, впрочем, более похожего на деревушку. Единственная улица его состояла из ряда жалких домишек, утративших всякое подобие прежнего величия и из всех старинных зданий, осталась только тюрьма. Мы остановились сначала в трактире, где нам тотчас дали поесть кое-чего, и я поужинал в своей семье с обычной своей веселостью. Позаботившись о том, чтобы устроить их на ночь поспокойнее, я отправился с полицейскими в тюрьму, которая очевидно была когда-то выстроена ради военных целей и состояла из одной обширной залы с крепкими железными решётками с каменным полом. Тут в определённые часы каждых суток держались сообща всякие преступники, и с ними же помещались на день содержавшиеся за долги. Кроме того, у каждого из заключённых была особая келья, куда его отдельно запирали на ночь. Входя в тюрьму, я думал, что только и буду слышать жалобы и стенания, но вышло совсем наоборот. Узники только о том, по-видимому, и хлопотали, чтобы не задумываться и проводить время повеселее. Мне сказали, что от меня, как вновь прибывшего, ожидается обычная в таких случаях контрибуция. И я поспешил удоволить творить их, чем тощий кошелёк мой был почти вовсе опорожнён. На эти деньги немедленно послали купить водки, и вскоре тюрьма огласилась песнями, хохотом и руганью. Как же так, думалось мне. Такие плохие люди веселятся, а я буду сидеть по весе нос. Я сравнялся с ними только тем, что попал в тюрьму, но, мне кажется, имею право чувствовать себя счастливее их. Раздумывая таким образом, я старался настроить себя радостнее. Но искренняя радость... не достигается усилиями воли, которые сами по себе утомляют душу. И так я задумчиво сидел в углу тюрьмы, когда подсел ко мне один из товарищей по заключению и заговорил со мною. Я принял себе за правило никогда не избегать беседы с людьми, которые на нее напрашиваются, потому что если собеседник окажется хорошим человеком, Его разговор может быть для меня поучителен. Если же он плох, то я могу ему пригодиться. Теперешний товарищ мой был человек бывалый, малообразованный, но одарённый природным умом и глубоким знанием света, или точнее говоря, знанием людей с худшей их стороны. Он спросил, а запотелся ли я приготовить себе постель? О чём я и не подумал. А ведь это плохо, сказал он. Вам дадут только соломы, а комната ваша очень просторная и холодна. Но так как вы по всей видимости из порядочных людей, к которым когда-то причислял себя и я, то я охотно поделюсь с вами частью своего постельного белья. Я поблагодарил его и выразил удивление, что встречаю такого человека любви в тюрьме, в несчастье, и чтобы показать ему, что я изобразованных прибавил. Как видно, древний мудрец понимал, как ценно для опечаленного участия себе подобных, говоря: «Тон космон аэре ей до стон етаэрон». «И точно, что нам в целом мире, если мы в нем одиноки», — прибавил я. «Вы говорите «мир», — подхватил мой собеседник. «Мир, сэр, занимается только пустяками, а между тем космогония, то есть сотворение мира, Во все времена оставила в тупик философские умы. Каких воззрений не было высказано на счёт мироздания. Санхеняф, Манев, Верос и сам Отцелий Лукан тщетно пытались разъяснить его. У последнего, например, мы встречаем изречение: "Анархон аракай ателиутанон то пан". И это означает Прошу извинить меня, сэр, сказал я, за то, что прерываю поток вашей учёности, но я, кажется, всё это уже слышал. Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеться с вами на ярмарке в Уэльбридже, и не правда ли, вас зовут Эфраим Дженкинсон? В ответ на это он только вздохнул. «Вы, может быть, помните меня?» — продолжал я. «Доктор Прим Роуза! Еще вы у меня лошадь купили!» Тут он меня сразу узнал. До той минуты, благодаря темноте помещений и наступающей ночи, он не мог рассмотреть моего лица. «Да, сэр!» — сказал мистер Дженкинсон. «Я...» Я вас очень хорошо помню. Я купил у вас лошадь и позабыл заплатить за неё. Ваш сосед Флемборо единственный человек, который может мне серьёзно насолить на следующей сессии окружного суда, потому что он решился показать под присягой, будто я фальшивый монетчик. А я искренне сожалею, сэр, что обманул вас. да и других обманывал, потому что, видите ли, к чему привели меня все мои штуки. С этими словами он указал мне на свои кандалы. Хорошо, сер, отвечал я. Вы были со мной так добры, желая оказать мне услугу в такое время, когда с меня взять нечего, что я за это постараюсь смягчить. или даже вовсе устранить показания мистера Фемборо. При первой возможности я нарочно пошлю к нему за этим моего сына и даже не сомневаюсь, что он непременно исполнит мою просьбу. Что до моих показаний, то с этой стороны вам вовсе нечего опасаться. Очень хорошо, сэр, воскликнул он. В таком случае я постараюсь отплатить вам чем могу. Во-первых, отдам вам большую часть своего постельного белья, а во-вторых, буду горой стоять за вас в тюрьме, где смею сказать, пользуюсь некоторым влиянием. Я поблагодарил и при этом не мог удержаться от замечания, что крайне удивился в виде его таким молодым. При нашем первом свидании я принимал его за человека лет шестидесяти, по крайней мере. — О, сэр, — отвечал он, — по всему видно, что вы мало знаете свет. На мне был тогда парик. А что до возраста, то я умею представлять людей каких угодно лет, от семнадцати до семидесяти. Эх! как бы я потратил на изучение какого-либо ремесла хоть половину тех хлопот, какие у потребил на изъощрение себя в плотниках, я был бы уж, пожалуй, богатым человеком. Но хоть я и мошенник, а всё же могу удружить вам, да ещё так, как вы и не ожидаете. Дальнейший разговор наш был прерван появлением тюремщиков, пришедших сделать нам перекличку и запереть нас на ночь по кельям. Между прочим, пришел и парень с охапкой соломы. Он проводил меня по узкому коридору в комнату с таким же каменным полом, как и в общем зале. В одном из углов этой кельи я разослал солому, оправил себя постель и... С помощью белья, уделённого мне товарищам, после чего проводник вежливо пожелал мне спокойной ночи. Тогда я, по обыкновению, предался благоговейному размышлению, возблагодарил создателя, пославшего мне новые испытания, улёгся на солому и спокойно проспал до утра.